«Опасности спиритизма» 2 сентября 1939 года. Не следует забывать, что многие потусторонние сущности очень любят актерствовать и вводить в заблуждение обращающихся к ним. Очень не люблю я случайных спиритических сеансов с профессиональными медиумами. На всех таких сеансах происходит Заражение нашей эктоплазмы. Об этом я писала. И в книгах живой этики имеется указание на эту опасность.